Часть вторая. Голод. Глава 8. Сумеречные земли, что находились на северо-востоке, были полны нежити, которую когда-то для своих целей поднимали некроманты, поклонявшиеся тёмному Богу. Они нарушали покой мёртвых и повелевали ими, делая из них бессмертных воинов. В сумеречных землях всегда царила смерть в отличие от солнечных, где процветала жизнь до тёмных времён. Армия тьмы настигла те края по приказу принцев, уничтожая всё на своём пути. Легион некромантов поднимал мертвецов, что жаждали убить всех, кто ещё был жив, и пытался сражаться. Из старинных записей тёмных. Я посмотрела на своё отражение в треснувшем зеркале и поняла, что готова. Чёрная бархатная рубашка сидела на мне, как влитая. Такого же цвета штаны были заправлены в кожаные сапоги до колена на небольшом каблуке. Поверх плеч накинут плащ синего цвета, который Рион специально принёс для меня. Свои золотые волосы я заплела в тугую косу. Накинув капюшон, я покинула ветхий дом, в котором когда-то родилась. На улице меня уже ждал Рион, тоже одетый в походную одежду. Его короткие волосы выглядывали из-под капюшона. Они едва касались его глаз и совсем не мешали. Я помнила те наши встречи, когда Рион отращивал волосы. Тогда они были по длине почти как мои. Я втайне мечтала, что однажды он позволит мне заплести ему косу. Однако короткая стрижка шла принцу Света и, по всей видимости, была очень удобной. «Знаешь», — улыбнулась я, подходя к нему, — «мне нравились твои длинные волосы, но сейчас тоже ничего». «Ты самоочарование», — в ответ усмехнулся Рион и протянул мне перчатки. «Надень, они скроют твою татуировку». Я молча выполнила его просьбу, потом взяла его за руку. Энди Рион вновь подарила мне ослепительную улыбку. Перед нами появился портал, который горел всеми цветами радуги. Я совсем забыла, что его магия позволяла ему перемещаться по миру таким способом за короткое время. Наш прошлый побег оказался неожиданным даже для нас самих. Эндирион потратил все силы на подготовку безопасного места и не успел полностью восстановиться. Потому его портал ждал нас за столицей, до которого мы так и не добрались. Ничего не бойся. Сказал он, крепче сжимая мою ладонь в своей. Рион говорил так и в прошлом. Я вздохнула и улыбнулась ему. Мы вместе шагнули в портал, который перенёс нас в неизвестное место. Мы буквально вывалились на песчаный берег изумрудной реки. Портал яркой вспышкой исчез за нашими спинами. Из-за неудачного падения у меня болели ноги. Я выпрямилась, но осмотреться не успела. Рядом со мной на коленях стоял Энди Рион и громко кашлял, сплёвывая кровь. «Рион!» С ужасом я бросилась к нему, желая чем-нибудь помочь. Он подал жест, что с ним всё в порядке, вытер второй рукой алую жидкость с губ. Рион тяжело дышал. Смотрел на капли, покрывающие золотой песок. Немного покачиваясь, он медленно поднялся на ноги и попытался мне улыбнуться, но улыбка вышла слабой. «Всё хорошо, Фрея, не переживай». «Рион, ты выглядишь бледным и уставшим!» С волнением в голосе произнесла я и аккуратно коснулась его руки, забыв про свою боль. «Прости, фея», — тихо молвил он, восстанавливая дыхание. «Видимо, мои силы до сих пор не восполнились до конца. Вот нас и выбросило на берег. Ты не ушиблась?» Принц Света судорожно стал осматривать меня с ног до головы, Его руки коснулись моих. Он нежно погладил мои ладони, немного успокоившись, что у меня не было серьёзных ран. «Со мной всё в порядке, поверь. Где мы?» Эндерион посмотрел мне в глаза, а затем обернулся, снимая капюшон. Его каштановые волосы заблестели на свету. Возле берега рос густой лес. Его листва была всех оттенков зелёного цвета. Казалось, что тьма никогда не приходила на эти земли. Энди Рион сделал шаг к реке, затем второй и третий, пока его руки не смогли коснуться прохладной воды. Я услышала его тихий смех, словно он сам веселился над своими догадками. Рион сделал руки лодочкой и умыл лицо. Сидя на коленях, он повернулся ко мне и сказал. «Изумрудная река! Мы в солнечных землях, Фрея!» Они находятся на западе нашего континента. «Солнечные земли?» — переспросила я, не веря своим глазам. Я мало знала об этом месте, ведь братья не любили о нём рассказывать. Рион выпрямился и подошёл ко мне. Точнее, это река и близлежащий лес, всё, что от них осталось. Немного южнее нас находится заброшенная столица бывшей империи света, которая называлась Анер. Недалеко от неё находилась большая территория виноградников, где люди делали изысканное белое вино. Боюсь, здесь ничего не осталось. Принцам тьмы удалось поработить все королевства и Древнюю Империю в том числе. «Что будем делать? Тебе нужен отдых?» «Ты права. Для создания нового портала нужны силы», — согласился Эндирион и взял меня за руку. На краю этого леса раньше было небольшое поселение. Думаю, там мы найдём кровь и еду. Я кивнула, и мы вдвоём направились в лес. Он поражал своей красотой. С изумрудной листвой играл лёгкий ветер. Я видела милых птиц с синим оперением, что вели гнездо на ветке. Рион показал мне белочку, которая резво скакала от дерева к дереву. Этот лес жил своей жизнью, не зная тьмы и гибели, я не могла поверить, что существовало такое место, где было спокойно на душе. От Энди Риона исходил свет. Он растворялся в траве вокруг нас, ведь из-за листвы лучи солнца практически не касались её. В некоторых местах, благодаря магии Риона, расцвели цветы с бирюзовыми лепестками, названия которых я не знала. «Жаль, ты не видела солнечные земли во всей красе зимой», — с тоской в голосе молвил он. «Река никогда не покрывается толстым льдом, а белый снег укрывает траву всего на месяц. Здесь постоянно ярко светит солнце, в отличие от сумеречных земель, где царит тьма. Деревья там редко покрыты листвой. Животные и птицы давно покинули те края, кроме тех, что были подняты некромантами забавы ради». Почему эта часть солнечных земель всё ещё не подвластна тьме? В поселении на краю леса очень давно был построен Храм Света. Сейчас от него остались лишь руины, но, несмотря на это, тьма не может полностью подчинить себе эти земли. Я рада, что хоть что-то не подвластно тьме. Таких мест очень мало в мире, фея. Отодвигая ветку дерева и пропуская меня вперёд, сказал Рион. Практически все они находятся на краях континента, в отдалённых уголках, где имеются залежи белого опала. Этот драгоценный камень противоположен обсидиану и помогает накапливать светлую магию. Есть даже маленькие города, основанные в районах старых залежей. В один из них я и хотел нас перенести, но сил не хватило. Он горько усмехнулся, явно коря себя за это. Я остановилась на месте, и аккуратно обняла его. «Не стоит винить себя в этом. Всё будет хорошо». «Конечно, фея», — ласково проговорил принц Света и нежно поцеловал меня в лоб. «Ты не говорил мне ранее о белом опале. Почему? Разве ты не пользуешься украшениями из него?» «Как-то не до этого было», — пожал плечами Рион. «У меня был друг, который не расставался с брошью из этого камня». Вот только жизнь она ему не спасла. Опалы помогали светлым магам. Они же несли угрозу. Тёмные чувствуют их, а я очень долго был в тени, скрываясь от братьев. «Будь у меня или у тебя украшение из белого опала, принцы нашли бы нас давно», — пояснил он, а я больше ничего не спрашивала. Спустя примерно час мы вышли на окраину леса. Оттуда открывался вид на сожжённые дотла поля. Эта картина поразила меня. Она вызывала печали и сожаление о том, что я ничего не сделала, и даже не догадывалась, насколько беспощадной была тьма, которая прятала меня от мира во дворце и оберегала, как зеницу ока. Только братья делали это не для благой цели. Руины храма были вон там. С этими словами Рион указал рукой в левую сторону. А вот здесь жили люди. «Ты уверен?» Шёпотом спросила я. Ком подступил к горлу. «Да, Фрея. Я отчётливо чувствую остатки светлой магии, которой была пропитана когда-то эта земля». «Значит, армия братьев всё же достигла этих мест?» Злость на принцев тьмы поселилась в душе. Я сжала кулаки, чувствуя ненависть. Братья погубили не только мою жизнь, но и невинных, что проживали здесь». Они уничтожали всех, кто стоял на их пути. «Пойдём к руинам храма. Я смогу там восстановить силы, чтобы создать новый портал, где мы спрячемся от принцев тьмы». Он взял меня за левую руку и ступил на сожжённую землю. Мы шли молча, каждый думал о своём. Я почти не дышала, пыталась успокоить свою магию, которая рвалась выйти наружу. Мне было больно видеть эти мёртвые земли, Уверена, что Реону тоже стало не по себе. Кажется, я даже увидела череп, торчащий из земли. Здесь пахло смертью. Я услышала хруст под ногами и едва сдержала крик, когда поняла, что наступила на сломанную кость. «Пойдём, нам немного осталось», — произнёс Эндирион и потянул меня за собой. Лишь бы побыстрее прекратился этот ужас. Я не знала, сколько мы шли до руин — Но мне казалось, что целую вечность. Мои мысли занимали братья и смерти, причиной которым послужили они. Тёмные принцы несли за собой хаос, уничтожая белый свет. Руины занимали небольшую территорию. Торчащие из-под земли расколотые белоснежные колонны напоминали о том, что когда-то здесь стоял храм. Я присела на какой-то камень и посмотрела на свою правую руку. Белый шрам тонкой линии красовался на ладони, как напоминание о прошлом. Неожиданно я ощутила светлую энергию, которая струилась вокруг нас. Она была тёплой и манящей, мне захотелось её коснуться. Я почувствовала дикий голод, который списала на то, что давно ничего не ела. Подняв взгляд на принца света, я перестала думать о еде, наблюдая за тем, как молодой человек что-то искал под ногами. Эндирион присел на колени недалеко от меня и рукой провёл по земле. Он прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Метка на его шее засверкала ярким светом. Я впервые видела, как Эндирион восстанавливал силы. Это было невероятное зрелище. В какой-то миг мне показалось, что его тело излучало свет. Волосы принца Света стали чуть длиннее, бледность его лица исчезла вместе с усталостью. Он выглядел бодрым и отдохнувшим, полным сил. Я почувствовала его магию. Она медленно возвращала к жизни эту мёртвую землю. Рядом со мной проклюнулась молодая трава и потянулась к солнцу. За моей спиной раздался шорох, а затем рёв. Я обернулась и закричала. «Передо мной стоял мертвец!» Его гнилая плоть местами обнажала чёрные кости. Одна глазница была пустой. Сквозь неё я могла рассмотреть небо, на котором тучи спрятали солнце. Смольные волосы покрывали половину черепа. Одежда мертвеца была порванной и грязной от земли и пепла. Он протягивал ко мне костлявую руку с когтями и оскалился. От смердящего запаха у меня слезились глаза. Я не успела ничего сделать». Рион задвинул меня за спину и выпустил вспышку света, которая отбросила мертвеца в сторону. Я сделала несколько шагов назад, не дыша, и спиной наткнулась на кого-то. Медленно обернувшись, я сглотнула. Мной овладел дикий ужас. Мертвец смотрел на меня, открыв рот с гнилыми зубами. Он выглядел не лучше первого, лишь отдалённо напоминал человека. «Фрея!» закричал Рион, когда нежить схватила меня за руку. Мертвец зарычал мне в лицо, не обращая внимания на Индириона. Боль в руке была огромной, но из-за сковывающего страха я не смела сдвинуться с места. «Фрея, отойди от него!» Голос Риона звучал в моей голове, а я продолжала стоять, как вкопанная, и смотреть в мёртвые глаза. Нежить сильнее сжала руку, Затем коснулась моей щеки, я дёрнулась, чувствуя рядом смерть. Свет Эндериона отшвырнул мертвеца, а затем третьего, который почти подошёл ко мне вплотную сбоку. «Держись меня!» — крикнул сын света. Его магия атаковала поднятых мертвецов, которые тянулись к нам. Я не сразу поняла, что они выползали из земли, желая убить нас. От братьев я слышала. Неупокоенная нежить всегда чувствовала живых, в груди которых бились сердца. Рев резал слух, а запах гнили вызывал тошноту. Принц Света ослепил шедших на нас воплями мертвецов. Рион взял меня за руку и создал портал, в который мы провалились.